Глава двадцать четвертая. Рейст пришел в себя почти сразу. Со стоном сел и схватился за голову. «Куда он делся?» Дракон стеклянным взглядом осмотрел беседку. Хватило пары секунд, чтобы происходящее дошло до него. «Не говори, что ты...» Он схватил девушку за щеки и повернул ее лицо к своему. «Я заключила с ним сделку». Со слезами призналась она. «Зачем?» Стоня дракона, слышалась боль. Он ведь убил бы тебя. Я отдал бы ему своего зверя. Нет. Кира отбросила его руки от своего лица и кинулась вперед, чтобы обнять, стиснуть, крепко-крепко и не отпускать. Никогда. Больше никогда. Теперь, когда между ними не стоит тайна, она сделает все, чтобы они были вместе еще много-много счастливых лет. Райстлин обнял в ответ, очевидно желая того же. «Теперь-то ты можешь сказать, как тебя зовут?» Чуть отстранившись, он заглянул ей в глаза. Кира, улыбнувшись сквозь слезы, ответила она. «Игнатова Кира Юрьевна!» Рестлин стер соленые капельки с ее щек. Он вглядывался в ее глаза непривычного серого оттенка. Точно грозовое небо они сверкали жизнью и нежностью, отчаянным желанием и тягой к нему. Рейстлин готов был вечно смотреть в них, пусть бы весь мир застыл и оставил ему лишь эти глаза. Рад познакомиться, Кира. А в следующий миг Рейст прижал ее еще теснее, чтобы впиться поцелуем. И пусть внешне она все еще была копией Криетты, теперь он видел ее. Сладкая, словно весенний дождь. Легкая, точно перышко. Нежная, как касание облака. Любимая, какой и должна быть истинная пара дракона. Он целовал ее губы, щеки, ресницы, и она отвечала тем же. Хваталась за него жадно, зарывалась тонкими пальчиками в волосы на его затылке. Пыталась прижаться крепче, теснее, словно он был единственным, что могло удержать ее в этом мире. И держал слушал порывистое дыхание, легкий смех, когда слегка щекотал ее кожу. И повторял ее имя. Кира, Кира, Кира. Как долго он ждал возможности позвать ее. Что здесь? Оу! Даррен стоял на пороге беседки. Следом за ним спешила Полина. Та уже переоделась в другое платье, более удобное для баллов, но не менее изящное. Рядом с ней были и Сайленс, и Тесай, и Жозефина. Тесай сказал, что здесь произошел мощный всплеск темной энергии. «И в этот же момент мы поняли, что не видели вас обоих с момента окончания церемонии», — заявил Даррен. Райст поднялся с колен, увлекая следом и Киру. «Но я вижу, вы тут заняты явно не нетемномагическими практиками». «Прости, брат, что это все произошло здесь и сегодня», — понуро заявил Райстлин, но тотчас просеял и выдвинул нимфы перед собой. «Позвольте познакомить вас». «Игнатова Кира Юрьевна, уроженка...» Он задумался, но тут вперед шагнула Полина. «С земли, полагаю?» Она взяла нимфу за руки. «Я так и знала». Они обе рассмеялись, хотя у Киры были полные слез глаза. «Да, именно так». «Что? Но как? И где тогда Криэта?» Салин созвучил всеобщий вопрос, и Кира поняла, что пришло время рассказать обо всем. Как на духу она поведала всем собравшимся... Как встретила незнакомца в своем мире, как оказалось в том подземелье, о ритуале и обмене телами, о том, как Мериордок вынудил ее заключить соглашение. «Значит, настоящая Кориета сейчас живет где-то в твоем теле?» Жозе в ужасе прикрыла ладошками рот, Кира кивнула, подтверждая слова нимфы. «Да, притом том ее мамочка Целепкома полностью ее в этом поддерживает», — подытожил Райст. Но это не то, с чем мы должны сейчас разбираться. Демон дал Кире сутки, чтобы взрастить цветок, иначе он снова нападет. «Я не позволю тебе отдать в жертву своего дракона», — тут же заявила Кира. «Я, конечно, готов был пожертвовать ради тебя чем угодно в тот момент, но теперь у меня есть время подготовиться. И поверь, дорогая, так просто ему меня не достать. Мы отправимся с тобой», — сурово заявил Веймар-старший. Полина взяла мужа за руку и согласно кивнула. Сай, Жозе и Тисай тоже выступили вперед. «Мне очень лестно, что вы готовы вступиться, но не сегодня. Если мы все вместе появимся в поместье, он может сразу догадаться, что никто не собирается вручать ему лепесток». Рест покачал головой. «А что, если просто отдать ему то, что он хочет?» – тихо спросила Кира. «Ей было страшно подвергать опасности хоть кого-то из них». даже не думай Тут же возразил Тесей. «Невозможно представить, что будет, если такой демон приумножит свою силу с помощью лепестка. Те цветы слишком мощная энергия, чтобы дарить ее тьме. Возвращайтесь на праздник», – велел Райстлин. Он подошел к Даррену и взял того за плечом. «Я смогу разобраться с этим сам». Старший Веймар долго смотрел на него в ответ, но в итоге кивнул. «Будь по-твоему». «Теперь, когда все собравшиеся...» включая и саму Киру, узнали о том, что она истинная пара Рейста, дракон счел за благо усадить ее себе на спину. Едва они вышли из беседки, он перевоплотился и припал к земле. «Залезай!» — шепнул ей в мысли. И Кира сделала, что было велено. Дарону пришлось немного помочь ей, все же дракон был огромен, и даже с подставленной для упора лапой залезать на него в платье было непростой задачей. «Невероятно!» Жозе первый раз за вечер подала голос в их сторону. Еще и глаза в умилении платочком. Остальные тоже смотрели как-то очень странно. Кира с легким удивлением обвела их взором, но Райст уже заработал крыльями, и всем пришлось разойтись. Ничего спросить девушка не успела, почему они так странно смотрели? Разве так удивителен полет верхом на драконьей спине? Тем более она ведь уже летала так? полины и Этисай помахали им вслед. Кира ответила тем же, но через мгновение ей пришлось изо всех сил вцепиться в роговые отростки на голове дракона. Тот хохотнул. «Держись крепче. Я полечу во весь опор. Путь неблизкий Кира сперва кивнула в ответ, но тут же поняла, что дракон ее не видит. «Хорошо!» – отозвалась, пытаясь перекричать поток встречного ветра. Пришлось практически лечь вдоль драконьей шеи. Гребень на его голове немного защищала от потока встречного воздуха, но не слишком. Довольно быстро она стала замерзать. Пальцы коченели, и держаться стало сложнее. Впрочем, она не жаловалась, понимая, что не только ей приходится нелегко. Крылья дракона работали без устали, он и правда летел на пределе своей скорости. «Как то Рейст слегка замедлился и повернул голову. «Все в порядке». — отозвалась девушка, хотя у самой зуб на зуб не попадал. — Духи предков! — ругнулся дракон. — Я совсем не подумал, что ты можешь замерзнуть. Прости, я не привык носить кого-то верхом. И уже в следующий момент ее окутало чистейшее тепло, мягкое, проникающее до самого основания. — Прости! — еще раз извинился дракон. Кира похлопала его по шее. — Ничего! — отозвалась она. Сейчас, когда он не летел стрелой, она даже могла говорить. «Разве ты никогда не носил никого на спине?» Она хотела пошутить и слегка уязвить его, но дракон вдруг промолчал. И здесь тоже ощущалось что-то странное. «Райстлин, ты носил на спине кого-то, кроме меня?» Спросила осторожно, но уже напрямую. Дракон снова прибавил скорости, а девушке пришлось опять практически лечь на его шею как можно сильнее, сдавливая ногами и крепко держась. Но теперь ей совсем не было холодно. «Только истинный зверь позволит оседлать себя», — наконец ответил он. И от этой новости Кира едва не разжала пальцы, даже съехала на бок, отчего дракону пришлось совершить резкий нырок в сторону, чтобы поправить ее положение. «Кира!» «Так ты знал!» — вдруг поняла она. «Ты давно все знал!» В голове девушки тотчас встал их первый полет. Горы, разговоры, то, как она упоительно наслаждалась теми ощущениями, а дракон отзывался. Она ощущала это в полной мере. Она с силой шарахнула у его по шее. «Знал, что я твоя истинная, но ничего не сказал, не подал ни намека». Она застыла. Понимание проникало в мысли постепенно. «И значит, ты почти сразу понял, что я не она?» «Намеков было предостаточно!» Он еще и смеялся ей в мысли. «Но ведь Вайси сказал, чтобы я месяц не трогал тебя с этим. Кстати, почему?» Я надеялась что-нибудь придумать. Едва слышно пробурчала девушка. Дракон хохотнул, отчего из его ноздрей вырвался клуб дыма, который тут же снесло встречным ветром в лицо Керы. Девушка чихнула. — Давай договоримся, что между нами больше не будет никаких недомолвок, — предложил, наконец, Райстлин. — Согласна. Кира прижалась к нему. На душе, наконец, было спокойно.